Исходя из того, что сломить Микеладза не удалось, он был действительно очень сильным человеком, и решили взять уговорами. Но утверждать, что бывшему руководителю ГПУ Абхазии удалось в действительности избежать тогда расстрела, я, естественно, не могу. Бывший начальник сталинской охраны генерал-лейтенант Власик описал инцидент под Гаграми несколько иначе. Летом 1935 года было произведено покушение на товарища Сталина. Это произошло на юге. Товарищ Сталин отдыхал на даче недалеко от Гагры. На маленьком катере, который был переправлен на Чёрное море с Невы из Ленинграда ягодой, товарищ Сталин совершал прогулки по морю. С ним была только охрана. Направление было взято на мыс Пицунда. Зайдя в бухту, мы вышли на берег, отдохнули, закусили, погуляли, пробыв на берегу несколько часов. А затем сели в катер и отправились домой. На мысе Петсунда есть маяк, и недалеко от маяка на берегу бухты находился пост погранохраны. Когда мы вышли из бухты и повернули в направлении Гагр, с берега раздались выстрелы, нас обстреливали. Быстро посадив товарища Сталина и прикрыв его собой, я скомандовал матросисту выйти в открытое море. Немедленно мы дали очередь из пулемёта по берегу. Выстрелы по нашему катеру прекратились. Наш катер был маленький и речной, и совершенно непригодный для прогулок по морю. И нас здорово поболтало, прежде чем мы пристали к берегу. Присылка такого катера в Сочи была сделана ягодой тоже, видимо, не без злого умысла. На большой волне он неминуемо должен был опрокинуться, но мы, как люди, не сведущие в морском деле, об этом не знали. Но так покушение... не устраивает по принципу, то ли перевернётся, то ли нет. Это дело было передано для расследования Берии, который был в то время начальником ЦК Грузии. При допросе стрелявший заявил, что катер был с незнакомым номером, это показалось ему подозрительным, и он открыл стрельбу, хотя у него было достаточно времени всё выяснить, пока мы находились на берегу бухты, и он не мог нас не видеть. Все это был один клубок. Убийство Кирова, Минжинского, Куйбышева, а также упомянутые покушения были организованы право-троцкистским блоком. Николай Сидорович не питал никакой любви не только к Ягоде, но и к Берии, поскольку с его и Маренкова происками связывал свой арест в 1952 году после проведенной ревизии «Сталинской обслуги». Тогда выяснилось, что Власик по много брал для собственных нужд коньяк и шампанское, и икру и семгу, и разные другие деликатесы, выписывавшиеся якобы для Сталина. И послушно повторял версию 1936-1938 годов, когда выстрелы у Гагары трактовались как покушение, организованное троцкистами и бухаринцами. Единственный факт, который бывший сталинский телохранитель передал верно, это то, что на допросах пограничники утверждали, будто катер вызвал подозрение и потому был обстрелен. Документы расследования гангрского инцидента, цитируемые Николаем Зеньковичем, свидетельствуют, что всё произошедшее квалифицировалось как недоразумение, когда своя своих не познаша. При этом пограничники показали, что действовали по инструкции. Катер со Сталиным мол отсутствовал в представленной им заявке на прохождение в охраняемой зоне. Командир пограничника Главров заявил, что увидев движущийся незаявленный катер, пересекавший подведомственную зону, то есть погранзаставу Питцунда, он сигналами повелел катеру пристать к берегу. А поскольку тот продолжал двигаться прежним курсом, произвёл несколько выстрелов вверх. Подобное объяснение выглядело вполне естественно в тех условиях. Не могли же Микеладзе, Лавров и другие пограничники и чекисты признаться в том, что устроили веселый пикник с девочками и с пьяной решили покататься на катере. Версия же о том, что это была устроенная Берией инсценировка с целью повышения своей популярности у Сталина, не выдерживает никакой критики. Интересно, каким образом ему удалось уговорить Микеладзе принять участие в такого рода спектакле. Начальник ГПУ Абхазии должен был понимать, что за прейшествующие его по головке не погладят, даже если в результате никто не пострадал. И Берия был совершенно прав, когда говорил Микеладзе, что тот ещё легко отделался простым понижением в должности Лаврову пришлось хуже дали 5 лет но даже если бы Микеландже заранее знал что наказание этим ограничится ему всё равно не было бы никакого резона участвовать в столь опасной постановке дай бери устраивать подобные игры не было никакого смысла хотя непосредственной ответственности за инцидент он не нёс часть вне, всё равно, Иосиф Исареёнович мог возложить на главу грузинских коммунистов, как никак неприятно случилось над подведомственной ему территорией. К тому же, в случае инсценировки никто не стал бы выдавать попытку покушения за халатность, как это было сделано в ходе официального расследования. Тогда муж Лаврентию Павловичу логично было бы сделать так, чтобы покушавшийся погибли в перестрелке. и никаких концов бы не осталось. Подчеркнут также, что ни осенью 1933 года, ни годом позже никаких драматических ускорений в карьере Берии не произошло. Нет ни малейшего признака, указывающего на то, что именно после инцидента в Абхазии Сталин стал более благосклонно относиться к Лаврентию Павловичу. В принципе, пришествие под Гаграми стало следствием обычной советской халатности. О поездке Сталина на катере должны были вовремя оповестить пограничников и абхазских чекистов. Сделать это должен был тот же Власик и глава ГПУ Грузии Киландзе, расстрелян в 1937 году, также как Микеладзе и Лабров. Но оповестить да как раз и было затруднительно, поскольку Микеладзе и Лавров в этот момент безмятежно пьянствовали на природе. А когда Власик в мемуарах рисует умильную картину, как он закрыл вождя своим телом, это просто запоздалая попытка оправдать собственные разгильдяйства. Я-таки уверен, что ни власть и княберия тогда Сталина своей грудью от пуль не закрывали, тем более, что ни одна из выпущенных в воздух пуль до катера так и не долетела. Другое дело, что в 37-ом в период Великой чистки, когда всюду искали и находили врагов народа и раскрывали покушения на Сталина и других вождей, Грех было не вспомнить стрельбу под Гаграми. И тогдашний глава НКВД Грузии Гаглидзе, в 1953-м расстрелянной вместе с Берией, представил наверняка с подачи Ежова все происшедшее как тер-акт. Миколадзе арестовали, а Лаврова доставили в Тбилиси из лагеря, заставили признаться и расстреляли. Но всего этого умерло. осенью 1933-го Лорендио Павлович предвидеть, естественно, еще не мог, потому вполне искренне утешал Микеладзе, что тот легко отделался. Зачем же все-таки следователи Руденко и Москаленко в 1953 году так упорно старались приписать Берии инсценировку покушения на Сталина? Даже если бы это и было правдой, подобное деяние и под статью-то подвести было бы трудно, разве что обвинить Лаврентия Павловича в мошенничестве. Полагаю, что сверхзадачей тут было попытаться объяснить как широким массам, так и номенклатуре, почему Берия оказался столь приближен к Сталину. Требовалось убедить народ, что Лаврентий Павлович... пролез наверх путём всевозможных махинаций, а не за счёт своих чекистских и организаторских талантов. Был и ещё один инцидент, в котором позднее заподозрили срежиссированную Берией инсценировку. Летом 1937 года во время поездки в Сухуми он пережил покушение на свою жизнь. Лаврентий Палыч остановил машину на окраине города и вышел поразмяться. Вдруг из-за кустов выскочили трое неизвестных с пистолетами. Личный телохранитель Бере и чекист Борис Михайлович Соколов успел закрыть его своим телом и тоже обнажил Вальтер. Им на помощь бежали водитель и секретарь абхазской парторганизации, балдиты ритеровались. У Соколова правая рука была прострелена четырьмя пулями, и его пришлось срочно доставить в больницу. Соколов оказался не только преданным телохранителем, но и талантливым писателем. Уже во второй половине 50-х годов он написал детективный роман Мы ещё встретимся. полковник Крепс, который пере сдаётся и сегодня. Кстати, этот роман единственный в советской литературе, где матёры иностранный шпион, резидент британской разведки Крепс, хотя и ранний, но благополучно уходит от преследующих его чекистов. Но что самое интересное, в этом романе похоже описано знаменитое покушение на Берию. Только отнесено оно на 10 лет назад, в 20-е годы. И Беря там, разумеется, не фигурирует. Зато герой, имеющий явные автобиографические черты, становится жертвой этого покушения и получает тяжёлые ранения в руку, которую приходится ампутировать. Не знаю, действительно ли сам Соколов в результате покушения лишился руки, но ранение он во всяком случае получил тяжёлое. Это само по себе подрывает распространённую после ареста и казни Берии версию о том, что это покушение инсценировал сам Лаврентий Павлович, чтобы повысить свои акции в глазах Сталина.